Глава пятьдесят четвертая. Сидер Криг, Невада, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Марвин Ман тугонабил табаком трубку и уютно устроился в глубоком кресле, пока смотрел вечерние новости. В свои шестьдесят три года Марвин был как никогда доволен собственной жизнью. Если не считать артрита бедра, дающего о себе знать в плохую погоду и тумана в правом глазу из-за развивающейся катаракты, он был в прекрасной форме. Дважды в неделю он играл в гольф, а по четвергам вечером принимал участие в лиге по крибетджо. Крибет — шахматная игра, придуманная английским поэтом Джоном Санглингом в начале XVII века. Его дети выросли и разлетелись по всей стране, поэтому чаще всего они с женой совершали перелеты от Нью-Йорка до Сан-Франциско, чтобы навестить детей и четверых внуков. Хотя Марвин и его жена давно подумывали о переезде, они всегда возвращались обратно в Сидеркрик. Они сделали пробные заезды в Финикс, в Санта-Фе и даже провели шесть месяцев в Санкт-Петербурге, чтобы разобраться, чем же так привлекательна Флорида. Ни одной из этих мест им не подошло, и после продолжительных поисков они решили, что проведут остаток жизни именно в Сидеркрик. Для Марвина этот город был не просто домом или местом рождения. Сидеркрик был местом, где он сделал свою карьеру. Его профессия не предполагала работы в другом штате. Марвин прослужил более десяти лет в качестве следователя в Марголис-Анд-Марголис, и когда со смерти Бейкера Джонс и его полномочия закончились... Он ушел из конторы и основал собственную службу частных расследований. Сегодня в его агентстве работало двадцать шесть следователей, и хотя с годами Марвин сбавил обороты, он пока еще не собирался выходить на пенсию. Сейчас, когда ему было за шестьдесят, он больше не выезжал в поле. Это работа для молодых, которые могут прятаться в кустах и не спать всю ночь, находясь в засаде. Теперь его роль заключалась в том, чтобы быть лицом агентства. Он создал собственную сеть, в которую входили адвокаты, сотрудники правоохранительных органов, детективы полиции штата Невада и небольшой список бывших заключенных, которым он платил, когда ему требовалось что-то рискованное. Марвин собирался продолжать работать до тех пор, пока не найдется подходящий человек, который сможет управлять агентством не менее эффективно. А пока он справлялся. Он закончил набивать трубку как раз в тот момент, когда после рекламной паузы начался повтор American Events. Он услышал знакомый голос Эври Мейсон, когда та начала свой репортаж за тротуаром. Теперь перейдем к последним новостям из Сидор-Крик, штат Невада, небольшого городка у подножия гор Сьерра-Невада. Конечно, многие из нас знакомы с ним из-за пропавшей семьи Марголес, которая привлекла внимание нации в 1995 году, когда Престон и Аннабелли Марголес исчезли со своей маленькой дочерью Шарлоттой. На протяжении многих лет в этом деле не было никаких подвижек, и место нахождения семьи оставалось загадкой. Но вот малышка Шарлотта найдена живой и невредимой в Северной Каролине, и, возможно, это и есть ключ к разгадке тайны тридцатилетней давности. Марвин отвлекся от своей трубки, встал с кресла и медленно подошел к телевизору. На экране появилось изображение симпатичной молодой женщины. «Загрузив свою ДНК в генеалогическую онлайн-базу, Слуан Хастингс обнаружила, что она состоит в родстве с семьей Марголис из округа Харрисон в Неваде», продолжила Эйвари Мэйсон, «и что ее профиль ДНК указывает на то, что она и есть пропавшая много лет назад малышка Шарлотта». Слуан Хастингс 29 лет, и в настоящее время она проходит стажировку у консультанта нашей сети, доктора и судмедэксперта Ливии Катти. Приемные родители Слоан, Долли и Тодд Хастингс, стоматологи из Ролли, штат Северная Каролина. Пока нет подробностей о том, как они удочерили девочку, но наши источники заверяют, что Долли и Тодд Хастингс не подозреваются в причастности к исчезновению малышки Шарлотты. На данный момент нет никакой информации о местонахождении Престона и Аннабеля Марголес. В расследовании участвует ФБР, и мы будем держать вас в курсе событий. Сейчас с нами в студии доктор Крейг Фаннинг, специалист по генеалогии, который поможет нам понять, как было сделано это замечательное открытие и какую роль в нем сыграли генетический анализ и современные технологии. Марвин взял пульт и выключил телевизор. Он стоял молча, пока информация оседала в его голове, а мозг обрабатывал услышанное. Он давно подозревал, что исчезновение семьи Морголес столь тесно связанное со смертью его прежнего босса Бейкера Джонси и шерифа Сэнди Стамоса не было простым совпадением. Уже тогда он понимал, что все эти события связаны, но ему не хватало смелости попытаться собрать все детали в единую картину. Марвин поднял незажженную трубку к рту и прошел в свой кабинет. Он сел за стол и выдвинул верхний ящик до упора. Там он обнаружил маленький желтый конверт, спрятанный много лет назад и приклеенный скотчем к задней стенке ящика. Внутри был ключ от банковской ячейки, которую он открыл вместе с Энди Стамосом. На протяжении почти тридцати лет он ежегодно вносил за нее плату, но ни разу не вернулся в банк, чтобы взглянуть на ее содержимое. Он прочитал эти документы один раз, и этого было достаточно. Из-за них погибли два человека, и Марвин. Не собирался к этому возвращаться. Тем не менее он понимал, что от этих документов нельзя просто так избавиться. Он вытащил ключи из конверта и повертел его в пальцах. Вдруг Марвин понял, что пришло время разбудить демонов из прошлого. Он позволил им проспать слишком долго.